Настала мертвая тишина. Весь амфитеатр замер. Вдруг послышался звонкий, отчетливый голос Феррора. «Кто из гладиаторов для открытия состязаний желает получить первый приз из рук царя пустыни?» провозгласил он, обращаясь к гладиаторам, которые находились за каменным барьером на скамье гладиаторов. «Я!» поднялся со скамьи черный великан с курчавой головой. Это был гигант-негр. Обнаженное черное тело его со стальными мускулами отливало черным полированным мрамором. Он был весь голый, только от кожаного пояса его, на котором висели два огромных меча, не спадал на бедра льняной фартук, далеко не доходивший до колен. Черный гладиатор вышел на арену, держа по мечу в каждой руке, и пошел прямо на льва. «Мой брат! Мой маленький брат!» — послышался крик ужаса из царской ложи. Все обратились по направлению крика. В углублении ложи Ирода у колонны стоял Рамзес, протягивая вперед руки. «Мой маленький брат!» — простонал он. Ирот и Архилай вопросительно, а первые гневно оглянулись на него. Он был маленький такой, Евнухам в свите Клеопатры, это мой брат. Черный гладиатор при первом крике вздрогнул было, быстро глянул на царскую ложу и, протянув вперед руки, как бы для объятий, еще решительнее пошел на льва. Зверь увидел его и заревел в неистовой радости, сделав страшный прыжок вперед, разметая по арене сухой песок. Потом он остановился и прилег, как кошка, готовясь сделать последний прыжок прямо на жертву. Присел и черный гладиатор. Лев тихо поводил хвостом, видимо, соразмеряя расстояние до своего врага. Он так мощно дышал своими ужасными легкими, что гнал впереди себя песок арены, словно ветром. Амфитеатр замер. Страшный прыжок как раз на гладиатора. Меч последнего сверкнул и глубоко вонзился в левый глаз зверя, который с ужасающим ревом опрокинулся на спину. «Хабет, хабет!» — раздались неистовые восклицания радости. Прямо в глаз, в мозг. «Нон etiam хабет!» — проговорил Феррор. Черный гладиатор сам это знал хорошо. Прыгнув к опрокинутому льву, всадил в него другой меч под левую лопатку в сердце. Зверь захрипел и конвульсивно вытянулся. «Хабет!» — нервно проговорил Феррор. «Хабет! Хабет! Повторили голоса по всему амфитеатру. Вдруг за царской ложей раздались тревожные голоса и послышался лязг оружия. Ирод, нащупав свой меч, быстро поднялся и вышел в Ванложу. «Что здесь?» — спросил он, видя какую-то возню. «Вяжем твоих злодеев, великий царь!» — отвечал начальник царских галатов а, -а, -а, -а протянул Ирод, отвезти их ко мне, я сам допрошу злодеев. Не дождавшись конца состязаний, Ирод оставил амфитеатр и отправился во дворец. Там уже ждали его арестованные заговорщики. Их было десять человек. Они стояли в линию, со связанными назад руками и перевязанные за шею одним длинным канатом из верблюжьей шерсти. Впереди всех выделялся своим внушительным видом высокий старик с белую до пояса бородой. Лицо его показалось Ироду знакомым. «Ты кто?» — спросил его Ирод, не решаясь взглянуть в глаза старику. Ха, ты не узнал меня», — отвечал последний. «Я пришел к тебе от имени Малиха, зарезанного тобою в тире, от имени царя Антигона, обезглавленного тебя ради, от имени первосвященника Геркана, тобою убитого, от имени первосвященника Аристовула, утопленного тобою в Иерихоне, от имени царицы Мариаммы, замолчи, несчастный!» — крикнул Ирод, обнажая меч. «Говори, кто ты?» «Я Манассия Бен и Ягуда», — отвечал старик, — «а это мои дети». За поругание обычаев иудеев, за пролитую тобою кровь последних потомков маковеев, за осквернение храма водружением на его воротах римского золотого орла, за разорение иудеев поборами, за кровавые языческие игры в амфитеатре, за все... «За все мы поклялись убить тебя, пролить твою нечистую кровь!» «Говорите, дети!» — обернулся он к другим заговорщикам. «Клялись и клянемся!» — отвечали все девять в один голос.